Дверь открыл зевающий лакей. И как только он ушел, Вилликинс вытащил из кармана пальто вонючий гоблинский палец и положил на стол в передней. «Не такой уж большой ущерб для гоблина, если голова осталась на месте. Смотрите-ка, и правда кольцо. Судя по всему, каменное. Неплохая работа для гоблина». «Животные не носят украшений», – сказал Ваймс. «Сам знаешь, Вилликинс, я и раньше это говорил». «Но из тебя бы получился отличный стражник, если бы не тот факт, что из тебя успел получиться прекрасный убийца!» Великин сухмыльнулся. «Я действительно подумывал в юности не стать ли мне наемным убийцей, сэр. Но, к сожалению, происхождение у меня неподходящее. И потом, у них правило...» Он помог Ваймсу снять куртку и продолжал. «А на улице, командор, правило только одно – выживи!» И мой старик, наверное, перевернулся бы в гробу, если бы я решил стать стражником. «А я думал, ты не знал своего отца!» «Да, сэр, вы совершенно правы, но надо же учитывать наследственность!» Великинс вытащил щеточку и смахнул пылинку, прежде чем повесить куртку на вешалку. «Иногда мне действительно не достает отца, и тогда кажется вполне разумной идеей пойти на кладбище мелких богов, крикнуть... «Папа, я хочу стать стражником и посмотреть, какое надгробие шевельнется, сэр!» Камердинер по-прежнему ухмылялся. Ваймс не в первый раз подумал, что у него весьма необычный слуга, особенно учитывая, что оба они принадлежали к числу людей, которым идея слуги господина совершенно чужда. Вилликинс! и учти, я говорю совершенно искренне!» «На твоём месте я бы сходил к Танте и крикнул это в известковую яму рядом с виселицей!» Лицо Вилликинса расплылось в улыбке. «Спасибо, сэр! Вы сами понимаете, как это для меня много значит! А теперь, с вашего позволения, сэр, я сначала схожу и брошу свою куртку в печь для мусора, прежде чем лечь спать!»